Глава 3. Наступила короткая пауза, а затем сэр Уильям стал чтобы показать гостю свои знаменитые помпейские сокровища. Он повел его между выставленными вазами, статуями, урнами, объясняя, рассказывая об обстоятельствах, при которых была найдена каждая вещь, восхваляя практический ум Эммы, оказавшей ему большую помощь при раскопках кампании. Затем вошла мать Эммы с лакеем, принесшим мороженое и фрукты. Эмма сразу поняла, что старуху угнетает какая-то забота. До сих пор еще бывшая работница не могла привыкнуть к блестящему положению, занятому ее дочерью в качестве жены английского посла и фаворитки неаполитанской королевы. И по самому ничтожному поводу она принималась дрожать за это сказочное счастье. — Эмма пошла ей навстречу. — Что с тобой, мама? — шепотом спросила она. — Что случилось? — Я должна поговорить с тобою, — шепнула в ответ старуха, кидая робкий взгляд в сторону обоих мужчин. — Только что, когда доставили багаж капитана, тут был матрос. — Том Кид, Эмма. — Что, если он выдаст нас? Эмма почувствовала, как она бледнеет. — Он видел тебя? — Ты говорила с ним? — Мать хотела ответить, но тут подошел сэр Уильям и представил ей Нельсона в обычной шутливой манере. — Мистер Горацио Нельсон, капитан Агамемнона, герой дня. Миссис Кэдоген, мамаша моей Эммы, перл всех хозяек. Смотрите, капитан, постарайтесь подружиться с нею. Она неограниченный министр в ведомстве хозяйства. Нельсон почтительно поклонился. Старуха смущенно ответила ему. «Прошу вас совершенно не считаться со мной», — сказал затем капитан, и ласковая улыбка смягчила строгое выражение его лица. «Я привык к самому простому образу жизни. В скромном церковном домике моего отца нас за стол садилось одиннадцать детей, а наши судовые обеды, если мои офицеры хотят полакомиться...» чем-нибудь особенным, они и спрашивают себе к обеду «Айриш стью» — тушеное мясо по-ирландски. Это самое простое кушанье на свете, и все-таки корабельный повар не умеет готовить его. Тогда приходится обращаться к Тому Кидду с его оригинальным рецептом. Миссис Кедаген вздрогнула. «Том кид Мой старший боцман. Он родом с берегов Уэльса на Ирландском море». — Наверное, оттуда у него и рецепт. — Если этот рецепт интересует вас, он доставит сюда мой багаж. — Ваш багаж уже доставлен, — сказала Эмма, скрывая беспокойство под легким тоном. — Мама только что сказала мне. — Ты говорила с ним, мама? — Я сама не видала его, — с трудом сказала старуха. — Винченцо, — доложил мне о нем. Я велела пригласить его на стакан вина в людскую, но старший боцман отказался. ему нужно было немедленно вернуться на корабль нельсон рассмеялся том кит как живой у него давно было отвращение к Неаполю. знаете ли ведь он хотел уговорить меня отказаться от поручения лорда гуда он очень суеверен как и все наши моряки он пришел ко мне страшно мрачно и почтительно доложил что видел сон я потеряю джоайю если отправлюсь в неаполь моя жена поручила ему заботу о сыне а потому его обязанность предостеречь меня. С тех пор он не спускает с мальчика глаз. Из-за него-то он и вернулся сейчас же на Агамемнон. Нельсон был женат, имел сына, а теплота, с которой он говорил, доказывала, как привязан он к семье. С трудом подавила Эмма мрачное волнение, возникшее в ней. «Должно быть, ваш старый боцман очень хороший человек». — сказала она, заставляя себя говорить шутливо. — Боюсь только, что, пригласив вас к себе, мы поставили его перед тяжелой задачей. Или, быть может, я ошибаюсь, предположив, что ваша супруга поручила его заботам не только сына, но также и супруга. Бедняга не может быть одновременно и в палаццо Сиесса, и на Агамемнине. Что же нам сделать? — Ах, знаю. Разрешите мне перевести... к нам вашего сына, а с ним и бравого Тома Кидда, снотолкователей-духовица, которым вы меня положительно заинтересовали. Никаких возражений, капитан. На суше ваша капитанская власть кончается. Здесь капитан сэр Уильям, а я, я его адмирал. Поэтому присаживайтесь к моему письменному столу и пишите приказ вашему заместителю на Агамемнон. Подателю сего, без возражений, на гнев или милость, с кожей и волосами, должны быть выданы старший боцман Том Китт и... Джосайя зовут его? И Джосайя Нельсон. Взяв Нельсона под руку, Эмма повела его к письменному столу. Нельсон повиновался и набросал несколько строк на листе бумаги. Склонившись над его плечом, Эмма следила за его письмом. «Не Удивленно прочла она. — Джосайя Низбет? — Значит, он не ваш сын? Словно тень проскользнула по открытому лицу Нельсона. — У меня нет детей. — Джосайя — сын моей жены от ее первого брака с доктором Низбетом, который молодым умер в Вест-Индии. Нельсон встал и вручил листок Эмме. Она бросила взгляд на часы, висевшие над письменным столом. — Теперь три часа. Когда мы будем есть, мама? В 5 Отлично. Значит, в моем распоряжении два часа. А тем временем вас займет мой муж, мистер Нельсон. Сэр Уильям удивленно взглянул на нее. Ты хочешь сама? Весело смеясь, Эмма тряхнула длинными локнами. — Пожалуйста, прошу не портить мне моих маленьких сюрпризов. До свидания, мистер Нельсон. В 5 Стоило Эмме предъявить старшему офицеру Агамемнона. Письмо Нельсона, как ей была оказана полная предупредительность. В ответ на просьбу Эммы дать ей возможность поговорить наедине с Томом Киддом, старший офицер провел ее в каюту Нельсона и поспешил за старшим боцманом. Через минуту Том вошел в каюту. Узнав Эмму, он побледнел, как смерть. Словно защищаясь, простер он вперед руки и сделал движение, собираясь убежать, но Эмма быстрым прыжком очутилась возле Тома и схватила его за руку. «Разве ты не знаешь меня, Том?» Он вздрогнул от ее прикосновения, а затем, словно следуя внезапно принятому решению, выпрямился и немедленно сказал. «Было время, когда Том Кит знал маленькую Эмми Лайон. Он любил ее». Она была ему как сестра. я тоже любила тебя, Том. Кид словно не слыхал ее ответа. Тупо уставившись в пространство, он продолжал. Было время так же когда Том Кид знал мисс Эмму. Она училась в аристократическом пансионе, так как ее мать неожиданно получила наследство. Но когда наследство растаяло в руках злых людей, она поступила в служение Она была мужественна и горда. Только издали осмеливался Том Кит взирать на нее. При этих простых словах Тома перед Эммой предстала вся ее жизнь. Она словно оглянулась назад на давно пройденный ландшафт, где клубились ночные тени. Я знаю это, Том. Я тоже уважал тебя, потому что ты всегда проявлял ко мне нежные чувства. К мисс Эмме пришли двое людей. Мистер Ромни, художник, и мисс Келли. погибшая девка. Они напели мисс Эмми, что при всей своей красоте она может сделать карьеру в Лондоне. Она поверила им и пошла за ними. Пораженная тайным обвинением, чувствовавшимся в этих словах, Эмма вскинула голову. Это случилось вовсе не по той причине, Том. Разве ты не помнишь, как опозорили меня прежние товарки? Вот из-за чего я уехала в Лондон. Так думал и Том Кид. Страх за Эмми заставил его последовать за нею. И настал день, когда она пришла в ужас от окружавшей ее скверны и сбежала от греха. И ты дал мне приют у себя. Ты думаешь, я забыла об этом? До сих пор я благодарна тебе. Неблагодарности ради поступил так Том Кид. Он любил ее, а она... Он не поставил бы ей вину, если бы она подарила другому свое сердце. Но она продала свое сердце. Продала за богатство. Сэру Джону, Оллет Пайну. Эмма с ужасом посмотрела на него. «Да ты с ума сошел, Том? Разве ты не знал, почему я это сделала? Ведь сэр Джон давно домогался моей любви. Он насильно завербовал тебя в матросы, а когда ты сбежал... Он приказал терзать тебя плетьми. И чтобы спасти тебя от наказания, чтобы избавить от службы, я отдалась сэру Джону. Его губы дрогнули. Так думал и Том Кид. Он хотел освободить Эмми от греховного союза с сэром Джоном и ради этого добровольно сделал то, к чему его никто не принуждал. Он присягнул королю на верность. Он думал, что теперь она покинет сэра Джона. Однако она осталась у него, пока сэр Джон сам не выгнал ее. С тех пор она повела жизнь мисс Келли. Она отдавалась каждому, кто хотел ее. Так жила она. Или это неправда? Он по-прежнему тупо смотрел в пространство, словно в темном углу каюты. Ему виделся образ девушки, которая принадлежала каждой биении его сердца и которая должна была теперь разлететься прахом под тяжестью его обвинений. «Это правда», — сказала Эмма. «Том, если бы ты знал...» Ее голос замер в неопределенном бормотании. Он подождал, не докончит ли она свои фразы, а затем начал снова. Том Кит ничего не знал об этом. Моря и страны отделяли его в то время от нее. А когда он снова встретился с нею, для него она была прежней мисс Эммой. благороднейшим созданием, какое только носил на себе земля. Такой же осталась она в его глазах, когда Том узнал, что его мисс Эмма живет с сэром Чарльзом Гренвелем. Она любила этого сэра, так говорила она. А Том Кид думал, что нет высшей священни жизни ради того, кого любишь. Горький смех вырвался у Эммы. Нет высшей священни. Почему она слушает его? почему она допускает его быть ее судьей. Ударами плети были для нее его слова, и пламенно вспенивали в ее жилах каждую каплю крови. И все-таки странно. Она не была в состоянии даже рассердиться на Тома. Дрожь неведанного, почти физического наслаждения пробегала по ее телу. — Нет высшей священия? — задыхаясь, повторила она. Почему же ты не продолжаешь? Ты остановился на том, что высший священник всего на свете — на любви Эмми лайен Ну вот. Чего стоила ее любовь? Об этом Том Кид узнал через несколько лет, когда вернулся. Он думал найти ее у человека, которому принадлежало ее сердце, она же. Этот человек был беден, в нужде. Его богатый дядя полюбил ее, как отец. Она вызвалась съездить к этому дядюшке, чтобы попросить помощи для возлюбленного. Он, не подозревая ничего дурного, согласился, но тогда... Эмма сразу успокоилась. Тогда? Тогда дядюшка женился на ней. Теперь она стала богатой, стала леди... Леди Гамильтон? Леди Гамильтон. Дочь служанки и дровосека, не так ли? Которую прежде звали Эмма Лайон. «Мисс Эмма!» «Маленькая Эмми!» «Маленькая Эмми!» Том дрожал. Жалобный стон сорвался с его уст. Глава четвертая. Эмма подошла к нему, остановилась перед ним так близко, что ее платье касалось его. Только на четыре года был Том старше ее. Только тридцать два года было ему. Но волнистые темные волосы уже побелели на висках. Глубокие борозды тянулись по лбу и щекам, плечи выгнулись вперед, словно под гнетом страшной тяжести, а глаза... «Ты еще ни разу не взглянул на меня, Том?» «Спокойно, ласково», — сказала она. «Неужели ты питаешь ко мне такое отвращение? Или ты боишься меня?» Медленно перевел он на нее свои глаза. Точно так же смотрели глаза монаха Аскета в Неаполе, когда Эмме приходилось встречаться с одним из них. Эти взоры монаха презирали еретичку, проклинали греховную красоту женщины, тогда как в глубине, словно за занавесом, горело бледное пламя тайной страсти. «Бояться?» — спросил Том Кидд. «Почему бояться?» «Потому что ты обвинил меня, не спросив, не выслушав». потому что ты поверил человеку, который оклеветал меня, хотя сам в тысячу раз хуже поступил со мною, чем сэр Джон. — Ведь это Гренвиль наговорил тебе все это. Не правда ли? Том твердо выдержал ее взгляд, как бы желая проникнуть в самую глубь ее души. — Я пошел к нему, осведомился о вас. И когда ты не нашел меня у него, ты потребовал от него отчета. Тогда он испугался тебя и налгал на меня. Он плакал. Да, он умеет проливать слезы по заказу. Он учился этому от своего дядюшки, а ты поверил ему. Конечно, он был беден, был в нужде. Все его надежды были возложены на сэра Уильяма. Тот полюбил меня, как отец. Но разве отец нападает в безудержной страсти на ничего не подозревающую девушку?» Глаза Тому широко раскрылись. «Он это сделал?» В соседней комнате сидел Гренвиль и подслушивал. «Когда мне удалось отбиться от старика, они постарались замять дело. Это была лишь проба моей верности. Я любила Гренвиля, поверила ему». Я настолько была доверчива, что последовало его просьбе отправилась к дядюшке просить помощи для Гренвеля. Ты понимаешь? Это был его новый план. В Неаполе я была чужой, беспомощной. Единственной моей защитой мог быть английский посланник. Английский посланник, сэр Уильям. Когда он стал приставать ко мне с любезностями, я написала об этом Гренвелю. В ряде писем я молила о спасении. Наконец пришел ответ. Не хочешь ли взглянуть на него?» Эмма достала из-под платья листок бумаги и подала его Тому. Он быстро схватил листок и прочел. «Отдайся сэру Уильяму, Гренвиль». Четыре слова. Теперь я поняла все. «После того, как я отдамся сэру Уильяму, грендель должен стать его наследником». Эмма рассмеялась. «Но теперь... теперь его наследницей стала я». потому что теперь и я стала скверной, научилась рассчитывать. Он овладел мною лишь после того, как я стала перед алтарем леди Гамильтон, стала леди. Ты не радуешься, Том? Не желаешь мне счастья? Или ты мне не веришь? Так осуди меня. Сломай надо мною жезл. В военном суде это символизирует приговор к смертной казни. Последняя фраза Эмма крикнула Тому, Дрожащими устами, с пылающим взглядом, он стоял против нее со смертельной бледностью на лице, не мог сказать ни слова, лишь смотрел на нее. Но когда она хотела отвернуться от него, он упал ниц пред нею, стал целовать подол ее платья, разразился рыданиями. Она посмотрела на его поникшую голову, на вздрагивающие плечи. «Том! Мой старый верный Том!» Вдруг и она склонилась к нему, обняла его, заплакала вместе с ним, заплакала о счастье маленькой Эмми. Эмма медленно поднялась с пола. — Надо идти, Том. Капитан Нельсон ждет сына, — сказала она, и, заметив, как Том испугался, передала ему письмо Нельсона. — Он хочет этого, Том. Он хочет этого. Несмотря на все, что я ему говорил, ах да, твой сон. Он рассказывал об этом. — В чем было дело, Том? — Не можешь ли ты мне сказать? — Сказать. Мрачная тень скользнула по лицу матроса. Дело было на море, в бурю. По мосту шел капитан Нельсон. Рядом с ним какая-то женщина. Позади них Джосайя. Вдруг мальчик кинулся на отца, поднял на него руку. Нельсон обернулся. Застрелил он его, что ли? Джосайя упал с резким криком, исчез в прибое. Но его отец пошел далее, даже... Не обернулся взглянуть на сына. Без помощи оставил он его тонуть, гибнуть. А женщина? Ее лицо было закрыто фатой, но ее фигура... Когда-то я видел картину. Она была похожа на картину, Том. На церцею которую рисовал с меня Ромни. Он с выражением отчаяния опустил голову и ответил «Да, на нее». Эмма резко рассмеялась. «Странные у тебя сны». «Знаешь ли ты, кто была Ацерцея? Красавица-волшебница, превращавшая всех мужчин в свиней. Из-за безумной любви к ней они становились зверями. Значит, Нельсон полюбит меня, а я погублю его». «Это именно подсказывает тебе сон, не так ли? Я погубила и испортила всех людей, которые слишком близко подходили ко мне». нравственного принца Уэльского, нежного сэра Джона, сильного Ромни, честного Гренвеля, порядочного сэра Уильяма и вдобавок еще мечтательного Тома Кидда. Мне нужно было, чтобы ты последовал за мной в Лондон, и я уверила, будто люблю тебя. Но ты стал мне в тягость, и я уговорила сэра Джона завербовать тебя насильно в матросы. Я хотела порадоваться видом твоей крови и заставила бить тебя плетьми. Я — мисс Эмма! — с отчаянием крикнул Том. Перестаньте! Перестаньте! А что? Ведь ты дал Гренвилю убедить себя в справедливости всего этого. Потом стал думать и думать об этом, а в заключение это стало даже сниться тебе. Но твой сон правдив. Я же лгунья. Ах, Том, твои сны и твой Нельсон. Ведь у него имеется жена, с которой он вполне счастлив. С какой стати он влюбится в меня? Или он так испорчен, что ты и боишься за него? Он верен и чист. Значит, ты боишься, что я влюблюсь в него. Леди Гамильтон в судового капитана. Да если бы он был богат. Ведь это самое главное для меня, не правда ли? Право, Том. Если бы я не помнила, что мы вместе выросли, что когда-то ты был моим другом... Но к чему столько слов? Ступай, приведи сына Нельсона. Нам нужно спешить. Нам. Не значит ли это, что я могу остаться при Джосайе? Да, капитан Нельсон сказал, что ты поклялся его жене следить за молодым человеком. и клялся быть возле него в опасности и нужде. И потому, да... Я должен отправиться вместе. Не бойтесь, что я встану вам поперек пути. Я знаю, между Томом Киддом и мисс Эммой отношения совершенно изменились. Во всяком случае, Том, никто не должен знать, что мы были знакомы прежде. Положение сэра Уильяма. Она покраснела, запнулась под его долгим пытливым взглядом. — Да, из-за этого вы приехали сюда, на корабль. — Вы боялись меня. И все-таки во все это время Том Кид не сказал ни одного худого слова о маленькой Эмми. Даже после разговора с Гренвилем я не делал этого. И капитан Нель тоже знает о вас, только одно хорошее. Она вздрогнула, впилась в него взглядом. Капитан Нель? — Так называем капитана Нельсона мы, матросы. Наш Нель, — говорим мы, — храбр, как лев, и кроток, как агнец. и ты ему сказал «Все?» Он заставил меня. Это было шесть лет тому назад. Мы пришли на баре из Вест-Индии, встали на якорь в Порт-Смуте. В Вест-Индии Нелли здорово отделал тех, кто беззаконно обогащался на поставках, и все лорды адмиралтейства были на него злы. Они хотели оскорбить его, затравить, пока он не уйдет со службы. Они послали в Порт-Смут, ревизовать его корабль одного из адмиралов, с которым Нель был на ножах. И именно одного из тех матросских живодеров, которых так ненавидит Нель, сэра Джона. «Том!» — вскрикнула Эмма. «Сэра Джона Оллет Пайна!» Он явился с высокомерной рожей, принялся шнырять по всему судну, везде находил недостатки, но высказывал свое недовольство в таких выражениях, что Нель никак не мог придраться к нему. Наконец он подошел к нам, матросам. Увидев меня, он смутился. Нашел многое не в порядке, затем спросил, как меня зовут. Я промолчал. За меня ответил Нель. Сэр Джон посмотрел на меня недобрым взглядом и уронил перчатку. «Подними, боцман», — сказал он. Я не двинулся с места. Он повторил свое приказание три раза. Я закусил губы и посмотрел ему прямо в глаза. Он обнажил саблю, занес ее над моей головой. Том! Он из тех, которые считают матроса не выше зверя. Впоследствии, при допросе, мне сказали, будто я вырвал и сломал его саблю. Только в самый последний момент удалось вырвать сэра Джона из моих рук. Ну да. Было много недовольных на судах. В воздухе пахло бунтом. Меня захотели наказать, пример другим, и приговорили к смертной казни. Нейль был единственным, кто был против казни — Но голоса других перевесили. Так рассказывала мне потом жена Нелли. Он замолчал. По его лицу скользнуло сияние, и в то время, как он поглядел на письменный стол, он, словно подчиняясь внутреннему порыву, молитвенно сложил руки. Эмма невольно последовала за его взглядом. На письменном столе стоял портрет молодой женщины с хорошеньким, ничего не выражавшим лицом. Эмма долго смотрела на портрет. «Это миссис Нельсон?» — спросила она. «Мать Джосаи?» Она была разочарована. Она представляла себе супругу Нельсона другой. Больше, прекраснее, значительнее. Глаза тома засверкали. Она всегда была добра ко мне. Охотно допускала, чтобы я играл с маленьким Джосаей. Когда она узнала от Нелли о том, что случилось со мной, она не успокоилась, пока ей не разрешили навестить меня. Она пришла к худшему из матросов в мрачное подземелье, где протухшая вода отравляла воздух, и крысы гонялись друг за другом. Она заговорила со мной хотела узнать, почему я вел себя так с сэром Джоном. Я не отвечал, не защищался. Тогда она стала настаивать, подсела ко мне, умоляла, обратилась к моей чести. — Неужели враги Нелли... имеет в руках основания утверждать, что он воспитывает своих людей как бунтовщиков. Тогда я все рассказал ей, как было дело со мной, сэром Джоном и вами, все. И что вы были близки к тому, чтобы стать совсем погибшей. Потому только что вы сделали доброе дело. Он запнулся. Густая краска залила ему лицо. В это время я еще думал, что это было добрым делом. Тогда я еще не говорил с мистером Гренвелем. А миссис Нельсон Том? Что она сказала? Что она сделала? Она заплакала маленькой Эмми и дивилась ей. Была страшно зла на сэра Джона. Пошла к Нелю, рассказала ему все. А он, под сенью Георгиевского креста, нет другого капитана, который сделал бы это для простого матроса. Он поехал в Лондон, отправился к лордам Адмиралтейства. Когда же они отказали, ему пошел прямо к королю. Мистер Пит помог ему. Они ходатайствовали за меня, освободили меня. Том поднял голову и строго спросил Эмму. «Теперь вы понимаете, что значит для Тома Кид-Донель и миссис Фанни? Должен ли я отправиться за Джо и поехать с вами?» Строгий тон Тома взбесил Эмму, и она безмолвным жестом приказала ему уйти. Но в тот момент, когда она собиралась выйти из каюты, ею вновь овладело беспокойство. Еще одно, Том. Ты не называл моего имени? Том посмотрел на нее с глубоким сожалением во взоре. Я говорил только о маленькой Эми. Они не знали, кто это такая, и не знают, что из нее стало. Ах, как вам приходится теперь изворачиваться и скрываться. Вам с уст которой прежде не слетало ни одного лживого слова. прежде. Эмма язвительно рассмеялась и прогнала Тома безмолвным жестом гнева.